Корон был заменен вандейцами, которые отправились на розыски своих господ, укрывшихся в поместьях, чтобы сделать их предводителями вооруженных отрядов и мстить тем, кто осмелился поднять руку на короля и оскорбить Бога. В течение всего зловещего 1793 года Гельетина, прочно установленная на площади перед мостом, который вел из Сююри, носила головы многих замечательных людей, как с одной стороны, так и с другой. После короля и королевы с плеч полетели головы жерандистов, благородной мадам Ролан и героической Шарлотты Кордель. Под видом патриотизма повсеместно распространилась личная месть. Во всей стране представители новой власти на местах виртуозно используя оказавшийся в их руках инструмент смерти, начали устанавливать свою диктатуру. Те, кто носил высокий титул или был богат, мог жить теперь только скрываясь. Времена беспечной жизни закончились. В поместье на тринадцати ветрах, как и повсюду, в Катантене, жители были обеспокоены нехваткой зерна и съестных запасов. Избытки были лишь напыщенные речи и угрозы представителей. Особенно люди из Шербура домогались настоятеля монастыря Ля который, кстати, и не был уж таким злобным. Надо было опасаться англичан, чьи суда бороздили море вокруг всего полуострова, начиная от Джерси, которая оказала радушный прием королевскому представителю, принцу Байонскому, и многочисленным эмигрантам и кончая островами Сен-Маркуф, захваченными вооруженными пиратами с кораблей Сиднея-Смита. И теперь рыбаки очень редко осмеливались покидать порт, расположенный на восточном побережье. Благодаря предусмотрительности Клеманс-Белек, обитатели дома Тремена были более-менее сыты и даже старались помогать другим, Они просто экономили на всем. Свечи зажигались теперь только перед тем, как лечь спать. Гостиная, столовая и почти все комнаты были закрыты. Обитатели дома проводили все время на большой кухне, где огонь в печи согревал и освещал одновременно. Во время еды все рассаживались за длинным столом, следуя особому протоколу, которого клемансы по Тантен придерживались очень строго. Во главе стола сидел, разумеется, Гийом. Напротив него, по другую сторону, Элизабет, занимая место, предназначавшееся для ее матери. Осознавая честь, выпавшую ей, девочка играла свою роль с удивительным достоинством. Каждый вечер Гийом проводил часть времени в библиотеке, чтобы зафиксировать в своем дневнике либо основные события минувшего дня, либо недавние или предстоящие. Жозеф Ингу и Бугенвиль вернулись в Котантен. После сентябрьской резни знаменитый мореплаватель рассудил, что Суинг... После 10 августа, когда началось истребление швейцарцев, он предоставил Пьеру и Футижу, которые охраняли его дом, возможность вернуться в свой родной кантон. Благодаря его хлопотам и деньгам, которыми он их снабдил, им удалось, переодевшись, благополучно покинуть пределы Франции. Семья навигатора выехала немного позже в Ла-Багатьер, что недалеко от Гранвиля, оставив Суисон и сотни розовых кустов на попечении и под охраной Браво Коше. Разумеется, шевалье, верный своей прекрасной даме, был рад возможности следовать. Но благополучно проводив их до самых дверей и оставив в надежном убежище, он не решился претендовать на большее. И не без сожаления, правда, возобновил путь на Шербур, где сразу же затосковал. Поэтому он частенько наведывался в дом на тринадцати ветрах, где чувствовал себя менее одинок. Вопреки развернувшимся в городах репрессиям и беспорядкам, происшедшим по вине Комитета по надзору, среди прочих пострадали особняк Меснильдо в и дом маркиза Даркура, которые были немилосердно разграблены булышником Артелом, сапожником Лебрезе и еще неким Ланжьеном, а также, не считая нескольких слуг, насильно занесенных в армейские списки, И нескольких крупных собственников, брошенных в тюрьму, в деревнях в основном удавалось сохранять относительное спокойствие.